Глава 34. Несколько миль они ехали долиной по ровной дороге до Уэлбриджа. Затем повернули от деревни влево к большому Елизаветинскому мосту. Точь-в-точь же за мостом находился дом, где они наняли помещение, дом, внешний вид которого хорошо знают все, кто бывал в долине Фрум. Когда-то он был Часть великолепного господского дома и принадлежал одному из Дербервилли, а затем уже полуразрушенный был превращён в ферму. Добро пожаловать в один из твоих родовых замков, сказал Клер, высаживая её и экипаж, но тут же раскаялся в своей шутке, она слишком походила на иронию. Они наняли только две комнаты, но войдя в дом, узнали, что фермер Решив воспользоваться их приездом, чтобы нанести новогодний визит своим друзьям, поручил прислуживать им женщине из соседнего коттеджа. Ферма находилась в их полном распоряжении, и это их очень обрадовало, словно они приехали в свой собственный, нераздельный и им принадлежащий дом. Но потом Клер заметил, что ветхое древнее жилище угнетающе действует на его жену. Когда отъехал экипаж, они пошли наверх мыть руки, а подёнчица показывала им дорогу. На площадке лестницы Тесс остановилась и вздрогнула. Что с тобой? спросил он. Какие страшные женщины, отозвалась она с улыбкой. Как они меня испугали. Он поднял голову и увидел на панелях, вделанных в каменную стену, два портрета в человеческий рост. Как известно всем посетителям старинного дома, на портретах, написанных около 2 веков тому назад, изображены женщины средних лет, и лица их, раз увидев, нельзя забыть. Застёрнённые черты одной, узкие глаза и усмешка, свидетельствующие о безжалостном вероломстве, даже во сне преследуют человека, так же как крючковатый нос другой, длинные зубы И дерзкий взгляд, высокомерный и жестокий. "Чьи это портреты?" спросил Клер по дёнщицу. "Старики говорят, что это дамы из рода Дербервилли. Владельцев этого бывшего поместья, ответила она. Их нельзя снять, потому что они вделаны в стену." Портреты произвели тяжёлые впечатления на Тесс, и это было тем более неприятно, что её прекрасное лицо чем-то походило на эти резко очерченные лица. Однако Клер не сказал ни слова и только пожалел, что выбрал для медового месяца этот дом. Он вошёл в комнату. К приезду их, видимо, готовились наспех, и им пришлось мыть руки в одном тазу. Клер, опустив руки в воду, коснулся её рук. Где мои пальцы, а где твои, спросил он, поднимая на неё глаза. Они совсем перепутались. "Ани все твои", нежно ответила она, стараясь развеселиться. Сегодня её задумчивость не огорчала его. В такой день только ветреница не была во задумчивой, но Тес понимала, что со сосредоточенностью её переходят все границы и боролась с ней. В этот последний день старого года солнце так низко стояло над горизонтом, что лучи его, врываясь в маленькое оконце, протянулись как золотой жезл по полу и легли на платье тес красочным пятном они вошли в старинную гостиную и впервые стали пить чай наедине им нравился ребятчиться вернее это нравилось клэрру его забавляло класть свои бутерброды на её тарелку и смахивать губами крошки с её губ правда его немного удивляло что эти шалости забавляют её меньше, чем его. Молча всматривался он в ее лицо и, наконец, подумал, словно найдя правильное толкование темного места в книге: она моя, дорогая, дорогая тесс. По-настоящему ли я понимаю, насколько эта маленькая женщина зависит от моей судьбы, моей верности, или мы его бездушие? Вряд ли. Пожалуй, будь я женщиной, я мог бы это понять. Какой жребий выпадет мне, тот выпадет и ей. Тем буду я, тем должна стать и она. Что недоступно мне, то недоступно ей, и неужели я когда-нибудь пренебрегу ею, обижу её или просто буду к ней невнимателен? Избавь меня, Бог, от такого преступления. Они продолжали сидеть за чайным столом, Ожидая своих вещей, которые фермер обещал прислать за рассветло, но сумерки надвигались, вещей всё ещё не было, а они приехали без всякого багажа. После заката солнца спокойствие зимнего вечера было нарушено. Погода изменилась. За дверью послышался шум, напоминающий шелест жёсткого шёлка, сухие листья осин непокоявшиеся на земле. Закружились в вихре и застучали в ставне. Вскоре пошел дождь. А Петух знал, что погода изменится, сказал Клэр. Прислуживающая им женщина ушла на ночь домой, но предварительно поставила на стол свечи, и теперь они их зажгли. Огненные язычки тянулись к камину. В этих старых домах всегда сквозит, продолжал Энджел. Глядя на пламя свечей, стекавшие по ним сало. Ну где же наш багаж? У нас даже щетки и гребенки с собой нет. Не знаю, рассеянно отозвалась жена. Тес, сегодня ты совсем не весела, сама на себя не похожа. Эти старые ведьмы на сне тебя расстроили. Жаль, что я привез тебя сюда. Я даже начинаю сомневаться, действительно ли ты меня любишь. Он знал, что она его любит. И сказал это несерьёзно, но Тесс была слишком взволнована и вдрогнула, как раненное животное. Хотя она старалась не расплакаться, на глазах её всё же выступили слёзы. Я пошутил, тотчас раскаялся он. Я знаю, ты расстроена, потому что до сих пор ещё не привезли твоих вещей. Не понимаю, почему не едет старый Джонсон. Ведь уже 7 часов. А вот и он. Раздался стук в дверь. А так как никому было открыть, то вышел Клер. Вернулся он, держа в руке маленький свёрток. "Это был не Джонатан", сказал он. "Какая досада", воскликнула Тесс. Свёрток был привезён нарочным из Земенстера в Телботес, сейчас же после отъезда на вообрачный, а затем доставлен сюда, так как нарочный получил приказ отдать его им лично. Клер поднёс свёрток ближе к свету. Он был меньше фута в длину, зашит в парусину, запечатан красным сургучом с печатью отца Клер, и его же почерком адресован миссис Энжел Клер. "Это маленький свадебный подарок тебе, Тесс", сказал он, передавая ей свёрток. "Как они внимательны". Тесс вдруг смутилась и, повертев свёрток в руках, попросила: "Милый, лучше ты его вскрой". Мне не хочется ломать эти большие печати, у них такой внушительный вид. Пожалуйста, вскрой ты. Он распорол по русинам. Внутри оказалась сафьяновая шкатулка. На крышке лежали записка и ключ. Записка, адресованная Клэр, гласила следующее: Дорогой сын. Быть может, ты забыл? Ты был тогда ещё мальчиком. Что твоя крестная мать, миссис Питни, умирая, передала мне суетной и доброй женщины часть своих драгоценностей для твоей жены, если ты когда-нибудь женишься, в знак её любви к тебе и к той, кого ты изберёшь. Я принял от неё эти бриллианты и с тех пор они хранились у моего банкира. Хотя при данных обстоятельствах это и кажется несколько неуместным, но я, как видишь, обязан передать эти вещи той который отныне имеет право владеть ими до конца своей жизни и потому немедленно их высылаю. Думаю, что согласно воле твоей крестной матери их, строго говоря, следует считать фамильными драгоценностями. Её распоряжение по сему поводу прилагается. Теперь припоминаю, сказал Клер. Но я совсем об этом забыл. Открыв шкатулку, Они увидели ожерелье с подвеской, браслеты, серьги и кое-какие мелкие украшения. Сначала Тесс словно боялась к ним прикоснуться, но глаза её сверкнули, как драгоценные камни, которые Клэр вынула из шкатулки. "Они мои?" недоверчиво спросила она. "Разумеется," ответил он. Он смотрел на огонь в камине. Вспоминая, как его крестная мать, жена эсквайра, единственная богатая особа, с которой приходилось ему когда-либо иметь дело, уверовала в безурядную его будущность, когда он был пятнадцатилетним мальчиком, и предсказала ему блестящую карьеру. А если перед ним открывалось такое будущее, то вполне естественно было сохранить эти изящные украшения для его жены и для жён его сыновей. Сейчас в блеске камней чуюлась ему насмешка. Но почему же, спрашивал он себя. Завещание было продиктовано счастливо. И если одна из сторон оказалась счастливной, то почему другой не последовать её примеру? Его жена, герцогиня Бервиль, кому же как не ей носить драгоценности? Вдруг он с энтузиазмом воскликнул: "Тес, на деньгах, на деньгах!" Я отвернулся от камина, чтобы ей помочь. Словно повинуясь волшебной силе, она уже надела их: ожерелье, серьги, браслеты, всё, что было в шкатулке. Только платье не подходит, Дэсс сказал Клер. Для таких бриллиантов платье должно быть с низким вырезом, обязательно спросил Дэсс. Да, ответил он. Он показал ей, как нужно подогнуть ворот платье. чтобы оно хоть сколько-нибудь напоминало вечерний туалет. А когда она это сделала, и подвеска жерелья блеснула на белой груди, где и полагалось ей быть. Он отступил на шаг, чтобы полюбоваться эффектом, а затем воскликнул: "Боже мой! Как ты красиво!" Как известно, одежда делает человека. Крестьянская девушка, на которую случайный встречный Лишмельком обратит внимание, если увидит её в простеньком платье для повседневной работы. А кажется ослепительно прекрасной, если одеть её как светскую женщину и пустить в ход все уловки искусства. А красавица, блистающая на балах, будет иметь жалкий вид, если нарядить её в крестьянские балахоны и поставить в серый денёк среди гряд засаженных репой. Клер Теперь только оценил как художник лицо и фигуру Тес. "О, если бы ты появилась на балу", сказал он. "Но знаешь ли, дорогая, кажется, больше всего ты мне нравишься в своём крылатом чепце и ситцевом платье, гораздо больше, чем украшенная этими драгоценностями, хотя они очень тебе к лицу". Тес знала, какое производит впечатление и раскраснелась от волнения, которое всё-таки Нельзя было назвать счастьем. "Я их сниму", сказала она, чтобы Джонатан меня не увидел. "Ведь они и не подходят мне, правда? Вероятно, нужно их продать". "Подожди минутку, не снимай. Продать их никогда! Мы бы не исполнили воли покойной". Подумав, она охотно подчинилась. Ей нужно было кое-что сказать, а эти камни быть, может, ей помогут. Она села, не снимая украшений, и снова начали они гадать, куда делся Джонатан с их вещами. Они налили для него эля, но за это время пена осела. Вскоре молодожёны уселись за ужин, который был накрыт на маленьком столе. Не успели они поесть, как клубы дыма ворвались из камина в комнату, словно какой-то великан на секунду прикрыл рукой дымовую трубу. Произошло это потому, что кто-то открыл входную дверь. В коридоре послышались тяжелые шаги, и Энджел вышел из комнаты. Я не мог дослучаться, извинился, наконец, появившийся Джонатан Кейл. Дошл лет, вот я и решил войти. Я привез вещи, сэр. Очень радно вы запоздали. <къем> да, сэр. Голос Джонатана Кейла звучал груще, чем обычно, а на лбу морщинистым от старости. Пролегли новые складки. После отъезда вашего и вашей миссис теперь же ее так, полагается, называть. Был у нас на мызе переполох и чуть не случилось большого несчастия. Может, вы не забыли, как петух запел днем? Боже мой! Что же? Одни толковали так, другие и это. А на деле случилось, что бедная Регги предл хотела утопиться. Как? Неужели? Но ведь она с нами попрощалась вместе со остальными. Да. Так вот, сэр, когда вы, ваша миссис, теперь её так полагается называть, по закону, когда вы вдвоём уехали, Рети Мэрин надели шляпки и ушли из дома. Дел сегодня мало к ану нового года. И если кому вздумается горевать, дых да ныкать, так никто и не увидит. Они пошли в Лю Эверр, там можно пропустить стаканчик. А тут поблик перекрёстку крест в руке и тут распрощались. Ретти пошла заливными лугами, будто бы домой. А в Мэрин в соседнюю деревню, где тоже есть трактир. Больше не было Ретти ни слуху, ни духу. А потом лодочник, возвращаясь домой, приметил что-то на берегу большого пруда. Это была её шляпка и сложенная шаль. Он ты нашёл её в пруду и вместе с одним парнем принёс домой, думая, что она померла. Ну, она понемножку пришла в себя. Энжел, вспомнив вдруг, что Тес слышит эту грустную повесть, хотел закрыть двери из коридора в гостиную, но его жена, завернувшись в шаль, уже вышла в коридор и слушала старика, рассеянно посматривая на доставленный багаж и капли дождя, сверкавшие на нём. А тут ещё и Мэрин. Её нашли мертвецки пьяной в вывобах зарослях. А ведь девушка от роду не брала в рот ничего спиртного, кроме эля, хотя поесть любила, это и по лицу её видно. Похоже на то, что все девки взбесились. А Из спросила Тес: "Из, как всегда, хлопочет по дому". Я-то догадываюсь, как от все случилось. Но ну, и она бедняжка, очень приунылый ладей, да неудивительно. А случился это, как стали мы укладывать в повозку ваши пожитки, сэр, и платье вашей миссис. Вот потому-то я и запоздал. Понимаю. Ну, Джонатан, отнесите к вещи наверх, выпейте кружку, и али отправляйтесь домой. Да потарапливайтесь, может быть, вы там нужны. Тос вернулась в гостиную и села у камина, тоскливо посматривая на огонь. Она слышала тяжёлые шаги Джонатана Кейла, поднимавшегося по лестнице с вещами, слышала, как он спустился вниз и поблагодарил Клэр за эль, который тот ему налил, и за полученную мзду. Шаги его замерли за дверью, и повозка, скрипя, отъехала. Эндрюл задвинул массивный дубовый дверной засов и вошёл в комнату, где Тесс сидела у камина. Подойдя к ней сзади, он сжал её ладоньи мищки. Он думал, что она весело вскочит, побежит распаковывать вещи, которые так ждала. Но она не тронулась с места, и он сел рядом с ней у камина. В ярком пламени дров растворялся свет тонких свечей, мерцавших на столе. Жаль, что тебе пришлось услышать эту грустную историю, сказал он. Но ты не печалься, ведь радость всегда была болезненной и мрачной. И без всякой причины отозвалась Тесс. А те, у кого есть причина быть мрачной, скрывают ее и притворяются, будто все в порядке. Это происшествие заставило ее принять решение. Они были простодушными, невинными девушками. А на долю их выпало нести бремя неразделённой любви. Они заслуживали лучшей участи. Она, Тэс, заслуживала худшей и однако оказалась избранной. Грешно с её стороны брать всё и ничего не платить. Она заплатит до последнего фартинга. Сегодня же она расскажет всё. Так решила она, когда смотрела в огонь А Клэр держал ее руку. Багряный свет тлеющих углей озарял боковые и заднюю стенки камина, начищенную решетку и старые медные щипцы, концы которых не сходились. Нижняя сторона каминной доски и ножки стола окрашены были тем же кровавым отцветом. И тот же отблеск падал на лицо и шею Тесс, а переливавшиеся драгоценные камни... словно превращались в созвездия Альдебарана или Сириуса и вспыхивали в них огоньки белые, красные и зелёные когда поднималась и опускалась её грудь Помнишь сегодня утром мы обещали друг другу рассказать о своих прегрешениях спросил он вдруг видя что она сидит неподвижно Пожалуй, и заговорили мы об этом шутя, и ты, конечно, могла шутить, но я говорил серьёзно Я хочу исповедаться тебе, любимая. В этом неожиданном его предложении она увидела вмешательство судьбы. Тебе есть в чем исповедоваться? Быстро спросила она, почувствовав и радость, и облегчение. Ты этого не думала? Ах, ты слишком высокого мнения обо мне. Ну, слушай же. Прислонись ко мне головой. Я хочу, чтобы ты меня простила. И не сердилась за то, что я не сказал тебе об этом раньше, хотя, пожалуй, и должен был сказать. Как странно! Он словно был ее двойником. Она молчала, и Клэр продолжал: Я не говорил об этом, потому что боялся рисковать, боялся потерять тебя, дорогая, мое сокровище, мой диплом в жизни, как я тебя называю. Брат получил диплом в колледже, а я... на мызе телботец от я ей не рискнул я думал покается тебе месяц назад когда ты согласилась быть моей и не мог боялся что это тебя оттолкнёт от меня я медлил потом решил рассказать вчера когда ты ещё могла от меня уйти и не рассказал не рассказал и сегодня утром когда ты предложила там на лестнице покаяться в наших грехах вот какой я грешник Но теперь я должен это сделать, когда ты сидишь здесь такая серьезная. Не знаю, простишь ли ты меня? У да, я уверенно, что, ну, буду надеяться. Но подожди минутку, ты ничего не знаешь. Нужно начать сначала. Хотя бедный мой отец, по-видимому, опасается, что мои убеждения навеки меня погубили, но я всегда был поборником нравственности, Тэс, не меньше, чем ты. Прежде я хотел стать духовным пастырем людей, и для меня было большим горем, когда оказалось, что мои убеждения не позволяют мне сделаться священником. Я преклонялся перед чистотой, хотя не мог притязать на неё, и ненавидил безнравственность, как ненавижу её теперь. Чтобы там не думать о вдохновении свыше, но каждый должен подписаться под этими словами Павла: "Будь образцом в слове, В житии, в любви, в духе, в верь, в чистоте. Это единственная опора для нас, бедных смертных. Праведная жизнь, говорит римский поэт, несколько неожиданный соратник Святого Павла. Человек праведной жизни, чуждый слабостям, не нуждается ни в копье, ни в луке Мавров. Да, а отвымощен благими намерениями. Всё это я глубоко чувствовал. И ты поймёшь, как горько я раскаивался, когда намечая благие пути для других людей, сам пал. И он рассказал ей о том периоде своей жизни, когда терзаемый сомнениями и неразрешёнными вопросами, метался, словно пробка, швыряемая волнами. И поехал в Лондон, провёл двое разгульных суток в обществе чужой ему женщины. К счастью, я скоро опомнился. Я осознал своё безумие и продолжал. Он. Я не в состоянии был говорить с ней и уехал домой. Больше я никогда не совершал подобных поступков. Но я хотел быть до конца откровенным и честным с тобой, потому ты -то я и не мог не рассказать тебе об этом. Прощаешь ли ты меня? В ответ она крепко сжала ему руку. Больше мы никогда не будем возвращаться к этому разговору. Слишком мучительно было начинать его сегодня. Поговорим о чём-нибудь более весёлом. О, Энжу. Я почти рада, потому что теперь ты можешь простить меня. Я ещё не исповедовалась. Мне тоже есть в чём покаяться. Помнишь, я тебе говорил? А, совершенно верно. Нус, начинай, маленькая грешница. Ты улыбаешься. Но ведь может это так же серьёзно, как и твоя исповедь. Есть ли только не хуже. Хуже, пожалуй, не может быть, дорогая. Конечно, не может. Радостная, окрылённая надеждой, она вскочила и воскликнула: "Да, моя исповедь не может быть хуже твоей, потому что она такая же. Сейчас я тебе всё расскажу". Она снова села. Руки их по-прежнему были сплетены. Зала под решёткой камина, освещённая сверху огнём, напоминала песок знойной пустыни. Человек в своём воображении мог почуять алый сумрак дня страшного суда в этих багровых отблесках, которые ложились на его лопай руку и играли в прядях её волос, окрашивали нежную кожу. Гигантская её тень легла на стену и потолок, тес наклонилась вперёд, и бриллианты на её шее сверкали, злобно подмигивая, словно глаза жабы. Она прижалась лбом к его виску и начала рассказ о своём знакомстве с Аликом Дербервиллем и о последствиях этого знакомства. Шёпотом, но твёрдо выговаривала она слова, и глаза её были опущу